19. -е. Сильные расы Северной Европы не оттолкнули от себя христианского бога, и это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря уже о вкусе. Они должны бы справиться с таким болезненным и слабым выродком декаданс. Но за то, что они не справились с ним, на них лежит проклятие. Они впитали во все свои инстинкты болезненность, дряхлость, противоречие. Они уже не создали с тех пор более никакого Бога. Почти два тысячелетия и ни одного нового божества, но все еще он и как бы по праву, как бы ультиматум и максимум Бога образовательной силы, креатор спиритус в человеке, все он, этот жалкий бог христианского монотеизма. Этот гибрид упадка, образовавшийся из нуля, понятия и противоречия, в котором получили свою санкцию все инстинкты декаданс, вся трусливость и усталость души.